В помпезном московском офисе до глубокой ночи горел свет. За массивным дорогим столом перед потухшим монитором задумчиво сидел Борис Олегович Мельников, богатый и влиятельный бизнесмен, а также давний друг и партнер пропавшего на свадьбе Августа Ларсена. Невысокая грузная фигура, редкие седые волосы, глубокие морщины на широком лбу. Бурная жизнь изрядно потрепала облик Бориса Олеговича, но закалила сталью его нервную систему и жесткий характер. Бизнес Бориса уходил корнями в мутные годы перестройки. Сначала были кооперативы, потом подпольные валютные операции, скупка за бесценок крупных заводов. Шаг за шагом множил Борис свой капитал, пока не вырвался в десятку богатейших людей страны. Вспоминая те страшные годы, он искренне удивлялся подаренному судьбой везению. Сколько раз тайные и явные недруги взрывали его машины, стреляли, били и даже пытались утопить везунчика Бориса. Вновь и вновь бессмертным фениксом Борис возрождался из пепла, безжалостно давил и преследовал обнаглевших конкурентов августа ларсона прыткого белобрысова шведа борис знал еще по старым делишкам на московской таможне где швед упрямо доказывал прожженным таможенникам свою законную но неприменимую к российским реалиям правоту борису понравился неглупый напористый швед и они сразу нашли общий язык у августа были капиталы в иностранных банках у бориса наработанные годами связи и русская смекалка. Компаньоны быстро сообразили, как среди российской безалаберности можно приумножить свои активы и занялись рейдерским захватом и дальнейшей перепродажей лакомых заводов и фабрик. К тому времени, как Август задумал жениться на блистательной Эмме Глазуновой, Борис решил отодвинуть под надоевшего шведа в сторону и завладеть половиной его доли в их процветающем холдинге. И сделать это нужно было до свадьбы, пока не появились наследники, и никто не мог оспорить в суде его, Бориса, законное право на родной и выстраданный бизнес. Уже были готовы фальшивые финансовые отчеты, бумаги о банкротстве. Оставался последний шаг предъявить Августу неопровержимые доказательства убытков и разорения и под шумок через подставную фирму выкупить его половину акций. И тут гром и молния. Какой-то идиот убивает Августа и ставит под удар всю его Бориса гениальную комбинацию. Борис Олегович выбрался из просторного кресла, привычно сложил руки на животе и нервно заходил по кабинету. Возле стены, ближе к двери, испуганно топтался его главный помощник по щекотливым делам Сашка Поливанов. Сашка первым принес печальную весть о гибели компаньона, чем вызвал резкую вспышку гнева у строгого босса. Тот запустил в голову гонца малахитовый канцелярский прибор. Сашкина голова прытко пригнулась. Приборчик ударился в блестящую на стене новую плазму и эффектно превратил ее в никчемный кусок ломаной пластмассы. «Я же послал тебя следить за Августом, лопух ты этакий!» Слово Борис употребил емкое и нецензурное из своего богатого словарного запаса. «А ты опять дорвался до халявной алкашки и набрался до кабаньего визга!» «Да я, Борис Олегович, только в туалет отошел!» а этот Ларсон как раз свалил в парк. Когда я его отыскал, он уже мертвый лежал на земле, а рядом топтался его знакомый мент, что мне оставалось. Скрылся в кустах и наблюдал издали. А потом Сергеич, начальник охраны, позвонил, я в сторонку отошел, чтоб не светиться. А когда вернулся, там ужас сколько народу толпилось. Баба это его, Эмма, с ней девка вроде сестра, да еще врачи скорой. А Августа уже не было. То ли его на скорую везли, то ли менты забрали. Я давай за Эммой следить. Ничего интересного. Они с сеструхой в коттедж отправились, пили там и орали до допоздна. Потом стихли. А на кой ляд ты в Москву вернулся? Должен был остаться на месте и персонал расспросить, кто кого увез и куда. Сашка ринулся было к двери, но Борис его притормозил. стоишь и жди, К этому делу нужно подойти деликатно. Спешка все только испортит. Август мертв. Это хорошо. Но хотелось бы удостовериться в этом. Беру это на себя. А ты, Александр, вернешься в усадьбу и будешь неотрывно следить за эмой Глазуновой. Глаз с нее не спускай. Я хочу знать о каждом ее шаге». Что подозрительного заметишь, сразу звони и докладывай. Есть у меня мыслишка, что хитрый швед перед тем, как окочуриться, мог передать ей важные документы. Что-то он в последнее время чересчур беспокоился, переживал. Как бы чего не заподозрил и не предпринял ответных шагов. подлиза Сашка подобострастно глядел на всесильного шефа. Высокий, крепко сбитый помощник по сравнению с низкорослым Борисом смотрелся великаном. Но во взгляде Бориса его сердито нахмуренных бровях, сжатых кулаках было столько мощи и силы, что у Сашки невольно дрожали колени. Он давно потерял счет убиенных врагов и недругов шефа и ни за что не хотел пополнить этот длинный список. Борис Олегович остановился отдышался и вздернул глаза на подчиненного. «Все понял? Отлично! Иди, не задерживайся, у меня еще есть дела!» Сашка, склонив голову, задом вынырнул из кабинета, а Борис Олегович неторопливо протопал к столу, взял телефон и набрал номер прикормленного полковника. «Юрий Геннадьевич, не разбудил? Прости, родной, за поздний звонок!» Дело у меня срочное и важное. Мой компаньон, Август ларсон сегодня скоропостижно скончался на собственной свадьбе. Можешь разузнать, кто ведет следствие и есть ли результат. Сам понимаешь, в долгу не останусь. Положил трубку и довольно усмехнулся. Партия еще не проиграна. Похоронит Августа и быстро перепишет на себя все его состояние.